— Поскольку арестовывать Пабло не имеет смысла, — начал Фернандо, — и поскольку использовать его для каких-либо сделок... — Кончай, — сказала Пилар, — кончай ради Господа Бога. — Было бы стыдно, — спокойно продолжал Фернандо, — я склоняюсь к тому мнению, что Паблу надо ликвидировать, чтобы обеспечить успешное проведение намеченной операции. Пилар посмотрела на маленького человечка, покачала головой, закусила губу, но промолчала. «Таково мое мнение», — сказал Фернандо. «Полагаю, есть основания видеть в Пабло опасность для республики». «Матерь Божия», — сказала Пилар. «Вот язык у человека. Даже здесь умудрился бюрократизм развести». «Ибо это явствует как из его слов, так и из его недавних действий», — продолжал Фернандо. «И хотя он заслуживает благодарности за свои действия в начале движения и вплоть до последних дней, не вытерпев, Пилар отошла к очагу, Через минуту она снова вернулась на прежнее место. Фернандо! спокойно сказала она и поставила перед ним миску, вот тебе мясо, сделай милость, заткни им себе рот, чинно и благородно, и молчи. Мы твое мнение уже знаем. Но как же начал примитиво и запнулся, не кончив фразу. И стой, листо, сказал Роберт Джордан, я готов сделать это. «Поскольку вы все решили, что так нужно, я согласен оказать вам эту услугу». «Что за дьявол?» — подумал он. Наслушавшись Фернанду, я и сам заговорил на его лад. «Должно быть это заразительно. Французский — язык дипломатии, испанский — язык бюрократизма». «Нет», — сказала Мария, — «нет». «Это не твое дело», — сказала девушке Пилар. «Держи язык на привязи». «Я сделаю это сегодня», — сказал Роберт Джордан. Он увидел, что Пилар смотрит на него, приложив палец к губам. Она указывала глазами на вход. Попона, который был завешен вход, отодвинулась, и в пещеру просунулась голова Паблу. Он ухмыльнулся им всем, пролез под попоной и опять приладил ее над входом, повернувшись к ним спиной. Потом стащил себя плащ через голову и стряхнул с него снег. Обо мне говорили. Он обратился с этим вопросом ко всем. Я помешал. Никто не ответил ему, и, повесив свой плащ на колышек, вбитый в стену, он подошел к столу. — Кеталь, как дела? — спросил он, взяв свою кружку, которая стояла на столе пустая, и хотел зачерпнуть из миски вина. — Тут ничего нет, — сказал он Марии. — Пойди налей из бурдюка. Мария взяла миску, подошла с ней к пыльному, сильно растянутому, просмоленному до черноты бурдюку, который висел на стене шеей вниз и вытащила затычку из передней ноги, но не до конца, а так, чтобы вино лилось в миску тонкой струйкой. Пабло смотрел, как она стала на колени, смотрел, как прозрачная красная струя быстро льется в миску, закручиваясь в ней воронкой. — Ты потише, — сказал он ей. — Там теперь ниже лопаток. Все молчали. — Я сегодня выпил от пупка до лопаток, — сказал Пабло. На целый день хватило работы. «Что это с вами? Язык проглотили?» Все по-прежнему молчали. «Заткни покрепче, Мария», — сказал Пабло. «Как бы не пролилось». «Теперь вина у тебя будет много», — сказал Агустин. «Хватит напиться». У одного язык нашелся», — сказал Пабло и кивнул Агустину. «Поздравляю. Я думал, вы все онемели от этого». От чего, от этого?» — спросил Агустин. «От того, что я пришел». «Думаешь, нам так уж важно, что ты пришел?» «Может быть, Агустин подхлестывает себя», — думал Роберт Джордан. «Может быть, он хочет сделать это сам. Ненависти у него достаточно. Я ничего такого к Паблу не чувствую», — думал он. «Да, ненависти у меня нет. Он омерзителен, но ненависти к нему у меня нет. Хотя эта история с выкалыванием глаз говорит о многом. Впрочем, это их дело, их война». Но в ближайшие два дня ему здесь не место. «Пока что я буду держаться в стороне», — думал он. «Я уже свалял сегодня дурака из-за него и готов разделаться с ним, но заводить эту предварительную дурацкую игру я не стану. И никаких состязаний в стрельбе, и никаких других глупостей здесь около динамита тоже не будет. Пабло, конечно, подумал об этом. А ты подумал?» — спросил он самого себя. «Нет, не ты не подумал, не Агустин. Значит, так вам и надо». «Агустин», — сказал он. «Что?» — Агустин отвернулся от Пабло и хмуро взглянул на Роберта Джордана. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал Роберт Джордан. «Потом». «Нет, сейчас», — сказал Роберт Джордан. «Пор фавор, «Пожалуйста».